почти сразу взметнулся полог во внутреннюю ярангу заскочил еще один старик морщинистый и бородатый как яныгэква но не седой а черноволосый одетый в коричневую малицу расшитую множеством странных путанных знаков и рун он поспешно водрузил на голову шапку с тонкими ветвистыми рожками, меж которыми тянулись нити С кисточками и цветными узелками И тут же метнул в сторону Олега Какой-то порошок, похожий на золу Громко выкрикнул «Огнем, пером и костью Заклинаю тебя, дух!» Крест на запястье середина Полыхнул огнем Предупреждая о присутствии Сильной чужеродной магии И ведун, вскрикнув от боли Широко развел руки «Встань, забор булатный!» От земли до неба, от черница и черницы, От колдуна и колдуницы, от сглаза, от порчи. Предков твоих призываю Дух Нижнего мира Именем Кулётыру Ругрюмова, Именем Конторума Богучего, Именем Агипури кровавой. Оцелаю тебя хозяевам твоим. Из кармана ведуна выскользнула подаренно корнухом перо и стремительной черточкой метнулась к дымному продыху. — Стой! Куда? — попытался прихлопнуть его ладонями Олег, но не успел. — От проклятия! — Подожди! Так ты шаман? — обрывав заклинание, спросил его Тарагупту. От шамана слышу, — зло ответил ведун. Путеводный перой за тебя потерял. — Так ты человек? А что, не видно? — Он подарил нам целый мешок рыбы, Тарагупту, — вскочил я на Геква. Когда такое бывало, чтобы воин света не отнимал, а дарил? Это точно, самсо-йока? Тихо все, — потребовал шаман, пошарил ладонями по своей малице. нащупал нашитый на груди кожаный лоскут с вышивкой, рывком сорвал и протянул ведуну. — Вот, возьми, если ты человеческого рода, приложи это к своей груди. — Что это? Середин специально взял амулет левой рукой, чтобы тот оказался ближе к освещенному крестику. Маленькое серебряное распятие слегка нагрелось, но не сильно. Значит, магия амулета была совсем слабой. — Родовой знак нашего племени. Если ты не нашей крови, он тебя сожжет. Олег только рассмеялся и спокойно приложил трепицу к своей груди. Он отлично знал, что подобные амулеты никого не убивают. Наоборот, они призывают покровительство тех или иных родуниц. Чужаку от подобного знака ни тепло, ни холодно. Родуницы чужака не признают, однако и бреда не причинят. По Иранге, тем не менее, прокатился вздох облегчения. Видимо, здешнее племя и вправду верило, что их амулеты истребляют любого чужака. — Ты шаман, — повторил черноволосый Тарагупту. — Коли так, ты должен гостить не у старого Янгеквы, а у меня. К тому же здесь слишком тесно. Пойдем. После случившегося внезапного представления Бедун спорить не стал. Мало ли чего еще здешним детишкам и старику, примерящица. выбрался вслед за шаманом, в промежуток между колышащимися стенами повернул налево. К его удивлению, на улицу мужчина не полез, нырнул в какой-то низкий лаз в стене и стал пробираться там настолько сильно, согнувшись, что уж проще было идти на четвереньках. Десяток шагов, и они оказались в соседней яранге. Однако и здесь шаман прошел вокруг внутренней выгородки, опять нырнул в лаз и только в третьей яранге повернул к середине, к очагу. Теплый, застеленный лосиными шкурами прямоугольник имел размеры примерно 5 на 6 шагов. Но кроме стоявшей на коленях перед очагом женщины, здесь никого не было, и потому жилище показалось вдвое просторнее, нежели предыдущие. Вдоль стен были развешаны каркасы из ветвей, перевязанные разноцветными веревками. Местами болтались пучки трав, несколько деревянных масок. У центральных столбов, которых тут имелось целых два, стояли два копья с костяными наконечниками. Снизу лежал топор из зеленого нефрита и несколько скрученных шкур. А напротив входа висел огромный в половину человеческого роста бубен. расписанный крохотными фигурками зверей, людей и еще каких-то существ. «Это у тебя смертные изображены или...» В этот момент женщина поднялась и ведун осекся. Ее лицо было волосатым. «Наяква, сходи к милой Сайтынь. помоги ей приготовить обед и принеси сюда миску для нас двоих». Но сначала принеси травяного отвара. Наш гость мыслю так и не попил с дороги. Хозяйка Яранги молча кивнула, вышла за полок. — Что с ней? — сглотнул, спросил Олег. — А что с ней? — удивленно приподнял брови шаман Тарагупту. У нее на лице волосы. — Таковы все женщины нашего племени. Пожал плечами шаман. После того, как они теряют невинность, у них на лице начинает расти красивая шелковистая шерстка. Разве не, не прекрасный воин добра? Да, красивый, своеобразно, выдавил из себя похвалу ушедшей хозяйки Ведун. Садись к огоню, светлые воин. «Грейся, отдыхай», — предложил Тарагукту. «Горе ты шаман по судьбе своей, то и гостить тебе надлежит у шамана. А кто тебя лучше меня поймет? Кто спать рядом не побоится? Кто от духов твоих стойбище наше обережет?» С этими тягучими, убаюкивающими разговорами Хозяин снял со стены бубен, покачал его, что-то тихо напевая, а потом неожиданно ударил раскрытой ладонью. Яранга вздрогнула от низкого гула. Примотанный к запястью крестик мгновенно нагрелся, но не до боли, и потому ведун ничего говорить не стал. Сел у самого очага, подтянув под себя ноги, Выставил вперед ладони. В очаге синий невысокий огонек приплясывал над сложенными кучкой осиновыми ветками в руку толщиной и такой же в руку длины. Костер не самый жаркий, но достаточный, чтобы уже протопленное жилище не выстывало. — Скажи, шаман, почему все здесь называют меня светлым воином? — спросил Орек. А у тебя железное оружие, одежда странного покроя. Ты бел лицом, — ответил Тарагупту и опять ударил в бувен. Воины, что охраняет святилище шамана с белым лицом на горе великанов, очень похожи на тебя. Но почему тогда меня испугались дети и старый Янгаква? Воины святилища служат силам добра и сражаются против зла по иранге опять прокатился низкий гул Для этого им нужны красивые одежды много сытного мяса и ягод дрова для очагов хорошие меха светлые войны собирают этот жителей лесов. Наложив тяжкие уроки на каждую семью. Те, кто не собирает положенную дань, сурово наказывают. Могут покалечить детей или женщин. Могут убить родителей, а могут, хуже того, Выследить зимовье, прийти и забрать все собранные припасы. Без припасов вымирать весь род. Одной охотой зимой не выжить. Когда ты не стал требовать еды, а поделился своей, тебя приняли за демона. Светлые воины так себя не ведут.